Сидячее общество. В наше время многим взрослым людям зачастую бывает уже не так просто включить движение в повседневный распорядок. Сегодня мы живем в обществе, где активное движение мышц стало исключением. Homo sedens, или человек сидящий, стал нормальным явлением в просвещенном мире. Хотя у наших предков долгое сидение воспринималось как наказание. Раньше правителей приходилось буквально приковывать к трону, чтобы они не спрыгнули и не убежали. А если вспомнить, что слово «садиться» также служит для обозначения приговора к тюремному заключению, становится ясно, что неприятное послевкусие постоянного сидения сохранилось и по сей день. Сегодня сидение считается нормой. Исследования показывают, что в крайних случаях офисные работники проходят всего лишь от 70 до 300 метров в день. Между тем… Примерно половина людей, живущих в промышленно развитых странах, имеет работу, связанную с сидением в офисе. В итоге, ежедневно сидя, на работе и в свободное время, они проводят до 11 часов и более. Согласно результатам исследования, проведенного в Австралии, в крайних случаях наименее подвижная группа проводит почти 22 часа в день в креслах, на диванах, стульях или в кроватях. За последние 50 лет тяжелый физический труд, для выполнения которого требуются мышцы, отошел на второй план. Сегодня вряд ли существует добавочная стоимость на мышечную силу. На металлургическом заводе встречается все меньше людей, выполняющих тяжелую работу у доменных печей. В наше время стали литейным заводом управляют через компьютер из командного центра, сидя. Работа на стройке тоже упростилась. Подъем и транспортировку тяжелых грузов осуществляют машины. Сегодня кирпичи не будут поднимать на четвертый этаж, используя мышечную силу. В целом доля тех, кто занимается тяжелым трудом, в современном обществе составляет всего 5-10%. Вместо этого многие из нас сидят за компьютерами, занимаются редактированием текстов или управляют машинами и роботами. Мы оказались в сидячем обществе, где мышечные движения стали роскошью. Такой образ жизни, безусловно, имеет свои последствия. Если мышцы не двигаются, они атрофируются, и ваша индивидуальная аптечка не открывается. Причем по своему филогенетическому строению тела мы по-прежнему остаемся людьми каменного века. Мышцы, кости, и суставы и все системы организма современного человека остались такими же, какими они были 100 тысяч лет назад. Наши тела предназначены для движения. Только когда мы двигаемся, мышцы обретают свою укрепляющую здоровье силу. К сожалению, малоподвижный образ жизни передается и нашим детям. С одной стороны, школа требует свою дань в виде неподвижного сидения. С другой, в свободное время приходится выполнять домашние задания, да и смартфоны, планшеты и компьютерные игры все чаще приковывают к дивану, не давая побегать на улице. Это также подтвердили исследования. В течение нескольких лет ученые анализировали состояние здоровья австрийских детей и подростков и особенности их движения. Опрос, в котором приняли участие около 6 тысяч учениц и учеников 5, 7 и 9 классов австрийских школ, дал тревожную картину. Более чем каждый пятый ребенок в возрасте от 11 до 17 лет не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении движения. Согласно этим международным предписаниям, дети и подростки должны ежедневно в течение минимум 60 минут проявлять физическую активность с умеренной или высокой интенсивностью. Или, выражаясь иначе, при этом они должны вспотеть. Рассматривая отдельные возрастные группы, можно проследить четкую тенденцию. Почти каждый третий ребенок в возрасте от 11 до 13 лет еще проводит по одному часу в день в активном движении. Но среди школьников в возрасте 17 лет критериям ВОЗ соответствует всего лишь 7%. Нет ничего удивительного в том, что эта тенденция сохраняется и у взрослых людей. При низкой физической активности на работе в свободное время лишь немногие регулярно занимаются патагонными видами спорта. Исследования физической активности – показывают, что только каждый четвертый взрослый человек выполняет рекомендации ВОЗ, согласно которым необходимо интенсивно двигаться не менее 150 минут в течение недели и дважды в неделю проводить силовые тренировки, способствующие росту мышц. В результате, сегодня проблемы часто вызывают не чрезмерное перенапряжение, а недостаточное задействование мускулатуры. Это проявляется в многочисленных симптомах на всём протяжении жизни. Долгое сидение укорачивает мышцы спины, ослабляет мышцы живота, ноки и ягодиц и перегружает плечи и затылочную часть, а также позвоночник и межпозвонковые диски. Чаще всего люди берут больничные из-за боли в спине. Если постоянно сидеть, мышцы все сильнее стягиваются. Самый крупный орган тела, отвечающий за обмен веществ, атрофируется. Это отрицательно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, метаболизме и иммунной системе. Поскольку филогенетически мы не можем обходиться без сильных и подвижных мышц, наше тело все больше выбивается из ритма. Нарушается работа практически всех органов, от костей и суставов до сердца, кровеносных сосудов и головного мозга. Более в опорно-двигательном аппарате усиливаются, метаболизм сахара и жировой обмен работают уже не так хорошо, как раньше. Сердечно-сосудистая система начинает слабеть, пропадает способность быстро концентрироваться, появляется лишний вес, потому что процесс сжигания жира в ослабленных мышцах функционирует все хуже и хуже. То обстоятельство, что люди не уделяют должного внимания органу под названием «мышца», в сидячем обществе самым драматическим образом проявляется в виде болезней цивилизации – от проблем со спиной до диабета. Если мышечное движение отсутствует, гормоны стресса не разрушаются, от чего страдает психика, повышается риск развития заболеваний. Но проблема заключается не только в этом. Тот, кто подолгу сидит, сокращает продолжительность своей жизни. Британский исследователь Эмма Уилмот из университета Лестера и Лавбора провела анализ 18 международных работ, в которых рассматривались характеристики движения у 800 тысяч человек. Обнаружилось, что у тех, кто проводит по много часов в день, сидя в офисе или перед телевизором, риск развития диабета второго типа увеличивается на 112%, а сердечно-сосудистых заболеваний на 147%. Возможен даже летальный исход. Из-за ежедневного длительного сидения риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 90%. Учёные доказали, что постоянное сидение негативно влияет на продолжительность жизни. Сотрудники Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в штате Луизиана, США, проанализировали эксперименты, в которых принимали участие почти 17 тысяч человек. Учёные пришли к выводу, что люди сокращают продолжительность своей жизни на 2 года, если за день проводят, сидя в креслах, более трех часов подряд. Аналогичное исследование Американского онкологического общества было опубликовано в издании «American Journal of Epidemiology» В его рамках были проанализированы данные 14-летнего обсервационного исследования, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. Результат. У мужчин, ежедневно проводящих за сидячей работой по 6 часов и более, на 20% повышался риск преждевременной смерти, а у женщин даже на 40%. Таким образом, длительное сидение буквально представляет угрозу для жизни и здоровья. Так что из заголовок «Кто дольше сидит, тот раньше умирает» вполне обоснован. Джеймс Ливайн из клиники Майя в Рочестере, специалист по гормонам, который вот уже два десятилетия занимается изучением опасности сидячего образа жизни, точно подметил. Сидение – это новое курение. В качестве последствий отмечены избыточный вес, нарушение обмена веществ, ревматизм, артроз, ослабление иммунной системы и, что особенно вредно в долгосрочной перспективе, деградация мышц. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что малоподвижный образ жизни превратился в глобальную проблему для здоровья. Но с этим можно бороться. Идеальное решение – начать снова интенсивно двигать мышцами. Это не только возвращает силы и выносливость, но и открывает аптечку мускулатуры. Из практики доктора Штиплера. Из-за ежедневного сидения наши мышцы атрофируются. Огромное количество офисных работников нуждается в их стабилизации. Особенно в области шейного отдела позвоночника часто возникают очевидные проблемы с мышцами и появляется неправильная осанка. Здесь их целенаправленное укрепление особенно эффективно,